Глава четвертая Все же время, которое я провел в постели и практически в одиночестве, сыграло со мной дурную шутку. В день награждения, отмытый собственным слугой, разодетый в дорогущий, негнущийся от золота камзол, я чувствовал себя как актер на сцене драмтеатра, который не знает своей роли. По дороге к залу мне улыбались и кланялись мужчины и женщины. У меня осведомлялись о здоровье и превозносили мою доблесть в бою. Мне пели панигерики, за храбрости, и ловко подкладывали за манжету Камзола записки. Эта манжета, как выяснилось, называется «Обшлаг». Записок было столько, что на правой руке рукав просто раздулся. Меня выручил сопровождающий барон фон Бентон. «Дорогой барон, вам будет неловко кланяться, имея такой грустайн. тайн». Деликатно заметил он. «Если вы мне доверяете, то я посоветовал бы вам оставить хотя бы часть этих очаровательных посланий мне на сохранение». «Будет неловко, дорогой друг, если во время поклона королю из вас посыпятся любовные записки». Закончил он с тонкой улыбкой. «Именно это я и сделал. Выгреб все сложенные в элегантные оригами послания и проследил, как барон Бентон сваливает их в большую серебряную чашу, которую он потребовал у лакея. Сам мой проход между рядами придворных я помню несколько смутно. Лица сливались настолько, что я не всегда мог отличить мужчину от женщины. Вручали только бороды. Тут я, по крайней мере, был уверен, что вижу мужчину. По результатам стояния перед Альбертусом IV я был награжден кучей всего на свете. Глашатый, занимающий нижнюю ступеньку у трона, Зычным голосом перечислял посыпавшееся на меня богатство. Личные покои в крыле принца, кошель с приличной суммой золотых, пять камзолов по моему выбору из королевской мастерской, право сидеть за большим королевским столом без приглашения и плюсом ко всему графский титул. Я собирался было уже кланяться и благодарить, но заметил, что глашатый берет второй свиток и снова замер слушая, чем меня наградил наследник престола. Три коня из личной конюшни, кличек которых я не запомнил, но по восторженному вздоху мужчин в зале догадался, что это очень круто. Саблю и кинжал из домасийской стали из личной коллекции принца, упряжь на коня, отделанная серебром и самоцветами из личных запасов принца, кошель с золотом, сумма в котором была только на треть меньше королевского подарка, и вишенка на торте — право входить к принцу без доклада. Сам принц все это время сидел на ступеньку ниже отца, на легком вычурном стульчике и ласково улыбался, стараясь меня подбодрить. Мне кажется, все видели мою растерянность. В ответной речи я начал благодарить королевскую семью за милость. Возможно, я запамятовал что-то из подарков, но меня спасло то что в моих руках все еще была трость кланяясь королю и принцу я ухитрился неуклюже уронить ее и чуть не упал пытаясь подобрать король недовольно поморщившись объявил граф фон вайерман лекарь убедил меня что вы совершенно здоровы но я вижу что вы не готовы еще к несению службы ко всем своим дарам я добавлю еще один две недели отдыха от службы которые понадобятся вам, граф, для окончательной поправки здоровья и обустройства на новом месте. После этих слов принц встал со своего места и приколол мне на грудь золотой ключ с сапфирами. Головка этого ключа содержала чеканное изображение моего нового герба. Эту тонкую работу я рассмотрел только следующим утром, уже после переезда в новые покои, которые теперь становились моими. Мне отвели три комнаты и маленькую коморку для моего слуги. Конечно, там не было королевской роскоши, но и назвать эти покои скромными язык бы не повернулся. В наличии была и позолота на светильниках, и всякие там бархатные шторы, пологи, подушки, а бонусом к этому шел огромный резной буфет в углу, в котором за прозрачными дверцами хранились кубки, кувшины и увесистые стеклянные бокалы — оплетенные бронзой или медью. Весь низ буфета, скрытый резным деревом, был уставлен запечатанными кувшинами и бутылками с вином. Меня поразило то, что ни одна бутылка не была похожа на другую. Умом я понимал, что в этом мире нет штамповки и поточного производства на полтора десятка разнообразных бутылок, запечатанных сургучом соттиском винодельни, ни одна из которых не повторяла форму другой, заставили меня протянуть руку и взять одну из них, чтобы рассмотреть получше. Бутоватое стекло с пузырями вылили в довольно забавной форме. Бутылка со слабыми гранями напоминала собой баскетбольный мяч, которому какой-то шутник приделал толстую витую ручку и коротенькое горлышко, залитое рыжеватым сургучом. Машинально я поднес вино к глазам против света свечи, желая посмотреть, насколько прозрачно само содержимое. Это знаменитый варский винодельник граф. Я чуть не уронил от неожиданности бутылку, но все же успел подхватить ее под дно второй рукой. Чертова трость, с которой я не расставался, опять упала на пол. Принц усмехнулся и, подойдя ко мне ближе, поднял мою палку. Я совершенно не слышал, как он вошел и теперь просто растерянно таращился, не понимая, что нужно сделать. «Не нервничай так, Освальд, я понимаю, что тебе тяжело привыкнуть к дворцовым порядкам. Но поверь, граф, я закрою глаза на любое твое нарушение этикета в благодарность за беззаветную храбрость. Вы же понимаете, что заговорщиков, конечно, вскоре казнили бы, но сперва они успели бы убить меня. А мне, признаться, очень нравится жить», — снова улыбнулся наследник престола. Давайте присядем, выпьем по бокалу вина и поговорим. Это был довольно спокойный вечер, который изрядно утихомирил мои дурные мысли. Вино было непривычно сладким, почти густым и довольно крепким, но ни у меня, ни у принца не было желания напиться. Глядя, как я неумело ковыряю сургучную печать, принц кликнул своего лакея, и через несколько минут на столе не только стояли кубки, до краев полные вина. Но и был сервирован легкий ужин из холодного мяса, хлеба и вареных яиц. Кстати, эти вареные яйца подавали так часто, что я уже начинал их ненавидеть. Легким движением руки принц отпустил слугу и, сделав первый глоток, даже зажмурился от удовольствия. Все же варские вина самые вкусные! Пейте, граф! Я сделал глоток и поперхнулся. Его высочество терпеливо ждал, пока я откашлюсь, а потом тихо и размеренно заговорил. Принц рассказал мне, в чем будут состоять мои обязанности, не такие уж, надо сказать, и сложные. Он терпеливо предостерегал меня от невыгодных знакомств при дворе. «Я понимаю, Освальд, что ты провинциал, но если ты желаешь служить при моей особе, ты должен быть очень осторожен». Сейчас служба отца расследует заговор, и всплывают совершенно неожиданные имена. Так что, если ты хочешь карьеру, трижды подумай, прежде чем начать дружить с кем-то. Ваше высочество, меня пугает эта ответственность. Я не получил ни должного образования, ни воспитания. Я совершенно ничего не знаю об интригах при дворе. Кроме того, я уже говорил вам, что у меня плоховато с памятью. Даже не могу вспомнить многие вещи из прошлого и боюсь что больше не смогу защитить вас столь же умело. Ты не понимаешь, Освальд. Именно то, что ты случайный человек и находишься вне дворцовых коалиций и групп, твой самый большой плюс. Именно потому, что последнее время нельзя доверять никому, особенно родственникам. Пока ты валялся в койке... Ах! Принц небрежно и раздраженно махнул рукой, как бы разрешая себе говорить. «Все равно через неделю-другую об этом будет знать весь мир. За попыткой моего убийства стоит один из ближайших родственников отца — герцог фон Аграна. Мой дорогой дядя решил, что как только у меня появятся дети, его очередь к трону станет слишком длинной. Ты видел когда-нибудь герцога Аграна?» «Нет, ваше высочество. Он поздний ребенок в семье, и мой родной дядя». При этом он старше меня всего на 8 лет. Так что у него были все шансы занять трон. Сейчас идут переговоры о моей женитьбе. Думаю, это подстегнуло дядя». Мы помолчали. Сделали еще по глотку, и принц, неохотно пережевывая ломтик мяса, буркнул. «Закусывай. Это вино вкусное, но коварное». Закончив жевать, он продолжил. «Я окажу тебе любую помощь при дворе. При условии, что ты ни с кем не свяжешься». На тебя будут охотиться с помощью девок. Прошу, будь внимателен и при малейшем намеке доложи мне. Будешь умен, я сумею отблагодарить». Мы говорили еще некоторое время, и я заметил довольно забавную вещь. Пили мы одинаково, но пьянел принц гораздо быстрее, чем я. При всей крепости вина ему далеко было до нормальной самогонки, которую варила у нас баба Геня настаивая ее на можжевельнике. Она и очищала ее каким-то своим, только ей, известным способом. Этот напиток богов я предпочитал любому магазинному пойлу. Никакие виски и джины с этой самогонкой даже равнять было нельзя. Вспоминать бабу Геню и прошлую жизнь было приятно. Но я отогнал эти мысли, попытавшись сосредоточиться на том, о чем говорил принц. А его высочество в это время подробно рассказывал мне, на что я особенно должен обращать внимание. Какими деталями из личной жизни его, принца, должны интересоваться мои будущие любовницы, о которых я должен буду доносить. Нельзя сказать, что я испытывал восторг от той роли, в которой меня видел его высочество. Но и резко отказываться я тоже не стал. «Не может!» мелкопоместный барон послать короля, не привлекая к себе внимания. А то, что мне в дворцовых игрищах предназначена роль живца, что ж, значит, я побуду живцом. Заодно у меня будет время детально разобраться в этом мире и попытаться понять, зачем я здесь нужен. А заодно и найти ту самую золотую звездочку, смотреть на которую было тепло. Конечно, уверенности у меня не было, Но почему-то мне казалось, что эта душа женская. Так что в чем то наши с принцем цели совпадали.